И прибегаю к тебе. Возра, тустро защити меня. Ты последний убежище мое. Ты единственный разгадавший меня. Ты угадал, каково тому, кто убил его. Остайся. Если ты хочешь идти, ты нетерпеливый. Не ходи дорогою, какой я шел. это дорога плохая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 как ты покраснел я это видел я узнал в тебе заротустру всякий другой бросил бы мне милостыню свою сострадание свое взором и речью, но для этого я недостаточно нищий это угадал ты для этого я слишком богат богат великим ужасным самым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 Берегитесь, люди, когда ты учишь все созидающие тверды, всякой великая любовь выше их сострадания, о Заратустра, как хорошо кажешься ты мне,